Глава вторая. Сара Грейс. Я этот думный изнанку выверну, заменил проводку, сантехнику. Я взглянула на неплотно сидящую в оконном проёме раму. В щели лезли солнечные лучи, высвечивая тёмные пятна на оранжевой обивке старого дивана. Сайдинг. Да тут всё менять надо. Вот и тоже латец, оглядевшись по сторонам, Дом построили в 1920 году. Каркас у него был крепкий, но с зданием давно никто не занимался, и оно сильно обветшало. Прованяло застарелым табачным дымом, плесенью, но реще всего здесь чувствовался запах влажной глины, будто бы сама земля хотела поглотить постройку и сделать вид, что её никогда не существовало. Видало я и похуже. Папа медленно усмехнулся. Это уж точно. В дальнем углу за буфетом, растерявшим все свои ящики, что-то шуршало. И мне оставалось только гадать, что за живность населяет эти стены. Придётся попотеть, конечно, но я просто не могу его бросить. Такое чувство, словно я нужна этому дому. Безумие какое-то, да? Мой папа Джасон Ландрена уже больше 10 лет занимал должность мэра Баттонвуда. И в наших краях не было никого дипломатичнее. Но всё же я верила, что он ответит мне честно. "Я-то так не думаю, моя маленькая заклинательница домов". В его голубых глазах сверкнула озорная искорка. "Но любой другой решит, что у тебя крыша поехала". Я рассмеялась. Страсть к недвижимости я унаследовала от тебя, так же как и безумную честность. Взгляд отца потеплел. Что сказать? От судьбы не уйдёшь. До того, как стать мэром, папа владел крупнейшим агентством недвижимости в округе и часто брал меня с собой посмотреть заинтересовавшие его объекты. И то, что сегодня именно я попросил его съездить со мной и помочь осмотреть здания, ощущалось немного странно. Я доверяла его опыту и была очень благодарна, что он, несмотря на занятость, смог уделить мне время. Он прошёлся по комнате и провёл пальцем по трещине в стене. Этот дом Сара Грей станет для тебя настоящим испытанием, и не только по очевидным причинам. Возможно, ты слишком много на себя взваливаешь. Удивившись, что голос его внезапно зазвучал так озабоченно, я обернулась и обнаружила, что папа, как я это называла, сделал строгое лицо. Свёл широкие брови над переносицей, прищурил голубые глаза. Уголки его рта опустились, щёки ввалились, а подбородок выдвинулся вперёд. Пальцами он взъерошил свои короткие каштановые седеной волосы так, что они встапорщились на макушке острыми пиками, верный признак того, что что-то грызло его изнутри. Ты ведь не пытаешься отговорить меня сделать предложение о покупке, верно? Отец виртуозно умел меня переубеждать и удерживать от опрометчивых решений. Но этот дом мне уж очень хотелось заполучить. По правде говоря, Сара Грей, тебе этот дом нужен больше, чем ты ему. Пока будешь с ним возиться, многому научишься. И эти уроки тебе в жизни пригодятся. Но в то же время он может оказаться ящиком Пандоры, и ты ещё 10 раз пожалеешь, что решила его открыть. Уверена, что готова рискнуть? Готова, ответила я. Ни разу ещё не встречала дом который нельзя было бы восстановить. Этому мне хотелось бы вернуть его первоначальный облик, увидеть, как он выглядел до того, как до того, как в 70-е коп. бишип практически выгнал его у семьи моей матери. Дедуля Кэбат до самой смерти поносил бишепов последними словами. И моя мать унаследовала фамильную ненависть к бишепам вместе с кружевными скатертями бабули Кэбат. И столовым серебром двоюродной бабушки Мим. Я, в отличие от мамы, не испытывала неприязнь к епископу, однако мечтала наконец исправить несправедливость, которая произошла задолго до моего рождения. Меня всегда тянуло к этому дому, наверное, потому что однажды меня обманом его лишили. Настало время вернуть его семье Кебытов, пусть даже и ненадолго. Моя компания, носившая название Милый дом, Занималась тем, что находила, скупала и ремонтировала местные развалюхи, а потом за весьма умеренную цену сдавала их в аренду малоимущим семьям, гордым, работающим людям, которые не желали принимать подачки. На сегодняшний день у меня в активе было 14 домов. Я очень гордилась тем, что делаю, и осознание того, скольким семьям я помогла, наполняло меня удовлетворением, которого я не получала от других областей своей жизни. Вот увидишь, какой это будет красавец, когда я с ним закончу. Наконец объявила я, обводя взглядом потёртую мебель, пятнистые занавески и ветхие шкафы. Отец наградил меня долгим взглядом. Ладно. Когда планируешь отправить предложение о покупке? Чем скорее, тем лучше. Конечно, я не нуждалась в его одобрении, чтобы определить цену за дом. И всё же мне важно было знать, что он меня поддерживает. тем более, что я не сомневалась. Как только новости дойдут до матери, папина поддержка станет мне совершенно необходима. Идея купить этот дом ей точно не понравится. Мне твердили, чтобы я не вздумала к нему приближаться, с тех пор, как я научилась разбирать человеческую речь. В последние 2 года, с тех пор, как умерла Атваила-бейшип, в доме никто не жил, что ясна чувствовалась потаскливая атмосфера. Окотовавший его отреснувшего от фундамента до затянутых паутиной потолочных балок. Но я была решительно настроена изменить эту атмосферу вместе с планировкой комнат. Выгнать из дома тоску и впустить в него счастье. Правда, сказать это было легко, а вот сделать трудно. Мне всегда казалось, что старые дома впитывают в себя эмоции предыдущих владельцев. Разломанный балясины и камин Хмуро взиравшие на меня из-под напоминавших сурово сдвинутые брови, покосившиеся полки определённо повидали много горести и бед. Вот почему мне хотелось вывернуть дом наизнанку. Починить что-то можно только если ты точно знаешь, где полом она. Я ласково похлопала лестничные перила, умысленно пообещав, что восстановлю их, сколько бы времени и денег у меня на это не ушло. Вдруг со второго этажа донёсся какой-то звук. И мы с папой одновременно вскинули головы. Слишком громко для мыши. Может, белка? Только бы не енот. Этих маленьких дьяволов выселить бывает просто невозможно. Однако вскоре всё стихло, и папа заметил: "Дом не слишком изменился с тех пор, как я был тут последний раз. Постарел, конечно. Много новых трещин появилось, но обои те же самые, и диван, и запах табака". Отец Мака как об дымил как паровоз. Столько воспоминаний сразу нахлынуло. И наверняка не все из них приятные, догадалась я, и прислонившись к дверному косяку, спросила: А когда ты был тут в последний раз? Лет 30 назад, около того. Скорее после похорон Мака. Мака бишепа я знала только по красочным историям своего отца. Он любил рассказывать их передрягах, в которые они попадали в юности. Правда, мама обычно не желала слушать эти истории. В старших классах они были лучшими друзьями, но после школы Магуш ушёл в армию и вскоре погиб во время какой-то потасовки в баре. Однако то была не единственная потеря, которую этому дому довелось пережить. Из семерых бишепов сейчас в живых остались только Блу и Перси. В общем, ничего удивительного в том, что дом буквально почернел от горя, не было. В кармане пискнул мобильный. Пришло сообщение от моей двадцатилетней кузины Кибби Гастингс, которая сейчас работала у меня на полставки ассистенткой. Она училась в колледже в Батонвуд приехала на летние каникулы и за какие-то 2 недели умудрилась навести у меня в офисе идеальный порядок. Осторожно, на вас надвигается ураган Джинни. Она на взводе. Плохие новости. Взглянув на меня, догадался папа. Мама сюда едет. Сюда? Отец вытянулся по стойке смирно. Похоже на то. Я показала ему сообщение. Он запустил пальцы в волосы, и через каких-то пару мгновений они снова стояли дыбом. Мама была единственным в мире человеком, которого папа побаивался. Зачем? спросил он. Раз мама решила сюда приехать, Значит, случилось что-то серьёзное. Фирма Бишепов входила в список мест, куда она не заглядывала ни при каких обстоятельствах. Грудную клетку прошила паника. А что если она узнала? Нет, не может быть. Случись такое, Джинни Кэббот вспыхнула бы как спичка и в секунду сгорела дотла, оставив после себя лишь глубокое разочарование во мне, которое должно было бы стать мне вечным укором. Я подошла к окну. Мой старенький белый Ford Pickup, украшенный наклейкой штата Алабама, логотипом агентства Милый дом и адресом его веб-сайта, одиноко стоял на подъездной дорожке. Но не прошло и минуты, как рядом с ним, задев выщербленный бордюрный камень, остановился мамин внедорожник BMW. "Она здесь". Я подтолкнула отца к лестнице. "Лучше спрячься". Не стоит маме знать, что ты как-то во всём этом замешан. По крайней мере, пока. Постараемся оттянуть скандал. Нам не впервые было держать что-то в секрете от мамы. Когда я была маленькой, мы с отцом частенько скрывали, что играли в футбол, прогали по ложям, ходили в казино, и там он учил меня резаться в кости. Как-то на рыбалке я поранила палец, когда пыталась под папиным руководством почистить рыбу. И нам пришлось сочинить для мамы целую историю. Она до сих пор полагала, что я порезалась, готовя песочное печенье с клубникой. Сначала папа вроде как хотел мне возразить, но затем закивал. Ладно. Меньше знает, крепче спит. Он заспешил вверх по лестнице, и я женахмурилась. Почти всю жизнь я руководствовалась этим принципом, не только по отношению к матери, но и к отцу тоже. И это было правдой. Чем меньше они знали, тем крепче спали. Плохо спала в нашей семье только я. За окном хлопнула дверца машины, и я поскорее вышла из дома, чтобы перехватить маму у крыльца. Я плотно прикрыла дверь, и кодовый замок защёлкнулся у меня за спиной. Последнее, что мне было нужно, чтобы мама заявилась в дом с инспекцией и всем своим видом демонстрировала своё неодобрение. Она так и не смирилась с тем, какую профессию я выбрала. И теперь, по прошествии 5 лет, я уже сомневалась, что она вообще когда-нибудь с этим смирится. Мама являла собой воплощённое совершенство во внешности, в поведении, во всём. И то, что я занимаюсь восстановлением ветхих домов, её не устраивало. Ей пришлось бы по душе, если бы я стала чиновником, адвокатом, заняла какой-нибудь важный пост. В общем, выбрала для себя такое поприще, на котором не пришлось бы едва ли не каждый день пачкать руки. Я вышла на покосившееся крыльцо и сразу же поняла, зря я по世話лась, что мама захочет зайти внутрь. Она стояла возле своего внедорожника, как приклеенная, словно боялась, что дом надышит на неё и заразит своей тоской. И в целом у меня складывалось ощущение, что эти опасения были не так уж беспочвенны. На пассажирской двери маминого BMW красовалась большая наклейка: Мэра Баттонвуда джатсяна Ландрена в губернаторы. И пока я спускалась по разбитым ступеням, уворачиваясь от тянувшегося ко мне побегов разросшегося дикого плюща, в груди толкнулась привычная паника. Первый тур выборов должен был состояться в следующем месяце. Если отец пройдёт его, в ноябре он будет баллотироваться на пост губернатора. От мысли о том, что в следующие 4 года мою личную жизнь под микроскопом будут изучать средства массовой информации, меня бросало в холодный пот. Но все мои тайны были давно похоронены, и у меня не было причин опасаться, что кто-то вытащит их на свет божий. Этим я себя и успокаивала, чтобы окончательно не лишиться рассудка. Привалившись к машине, мама рассматривала дом. За всю жизнь мне лишь несколько раз доводилось видеть её не при полном параде. Вот и сейчас из причёски её не выбился ни один светлый волосок, на накрашенных губах не темнело ни одной трещинки. На платье с цветочным узором не было видно ни одной морщинки. Ожинные туфли с каблучками в 2 1/2 дюйма блестали чистотой. Мамин рост составлял 5 футов 3 дюйма, но в этой обуви она стояла со мной вровень. Ты в порядке? спросила я, неожиданно разволновавшись. Мама, как обычно, выглядела на все 100, но от меня не укрылось, что из неё буквально дух вышибло. Казалось, она просто не в состоянии вдохнуть полной грудью. Мама вздёрнула острый подбородок, будто бы только сейчас заметив, что я стою перед ней. Перевела взгляд на меня, и в её прекрасных голубых глазах заплясали солнечные искорки. В этом году ей исполнилось 47, но от неё по-прежнему исходило сияние юности. Нам часто говорили, что мы с ней больше похожи на сёстёр, чем на маму и дочку. И это было правдой. Она вышла за папу в 19, а меня родила незадолго до своего двадцатилетия. Больше детей у них не было. Правда, с нами вот уже 10 лет жила Киби, с тех пор, как её родители погибли в авиакатастрофе. Что? О, у меня всё прекрасно, Сара Грейс. Просто прекрасно. Для большей убедительности мама изобразила широкую улыбку. Но мне хотелось бы знать, что ты делаешь в этом доме? Разве я не просила тебя тысячу раз держаться от него подальше? Я чуть не умерла, когда Киби проговорилась, что ты поехала сюда. Не вздумай сказать, что ты купила ферму Бишопов. Приготовившись к неминуемой буре, я ответила: Пока нет. Но собираюсь. Уголки её губ неодобрительно дрогнули. Это из-за твоего дедушки? Если так, выбрось эту идею из головы. Этот дом слишком долго принадлежал епископам. Он запятнан. Её глаза гневно сверкнули, а голос зазвучал угрожающе. Ты не должна здесь находиться. Ты же знаешь, как я отношусь к епископам. Да, я знала это. Именно потому так долго не решалась подступиться к нему. Но в конце концов устала ждать. Я уверена, что на дом твоего мнение о бишепах распространяться не может. К тому же, они уже больше 2 лет тут не живут. Мама вскинула светлую бровь. Не может? У бишепов ужасная репутация. Нельзя допустить, чтобы тебя ассоциировали с этой семьёй. Богради, мама. Ты ведёшь себя так, будто они серийные убийцы-канибалы. мимо медленно проехала полицейская машина, и у меня сбилось дыхание. Однако вскоре я рассмотрела, что за рулём сидит не шеп Уиллер, а шеф полиции. Автомобиль двинулся дальше, и я расслабилась. Шеф вернулся в город 7 месяцев назад, когда заболела его мать Мэри Элиза. До сих пор мне удавалось его избегать, но я не знала, как долго продлится моё везение. Вот бы вечно Боже, смилуйся надо мной. Мама, не замечая моего смятения, наставила на меня палец. Ты ещё не настолько взрослая, чтобы я не могла тебя отшлёпать, юная леди. Не упоминай имя Господа всуе. Как же отчаянно эта миниатюрная женщина умела блефовать. За всю жизнь она наказывала меня всего несколько раз, и уж точно никогда и пальцем не тронула. Зато сколько я себя помнила, По 10 раз в год грозилась отшлёпать. Я мягко говоря, частенько испытывала её терпение. "Я не в суе", возразила я. "Это удивление. Твоё упрямство однажды сведёт меня в могилу". "Это я уже слышала примерно миллион раз". Она закатила глаза. "Ты не хуже меня, знаешь, что бишопов так и тянет к криминалу. А ты, Сара Грейс, в этом городе ролевая модель. Будь умницей". Будавай хороший пример. Сколько раз она говорила мне этого в детстве, и не сосчитать. Ты ландрена, Сара Грейс. Ты должна быть на высоте. Все равняются на тебя. Будь умницей. Будавай хороший пример. Я слышала это каждый раз, когда забиралась на дерево или бегала босиком или ловила рака в ручье. Слышала, когда собиралась выкрасить волосы в фиолетовый или надеть брюки в церковь. Когда вместо команды черлидинга записалась в сборную по бегу, когда пошла учиться менеджменту в строительной отрасли, когда начала готовиться к марафону, частично для того, чтобы прийти в форму, но в основном потому, что мне постоянно хотелось убежать, далеко-далеко. Давить на чувство вины было маминым любимым оружием, и управлялась она с ним так же блестяще, как средневековый рыцарь со своим верным мечом. Не все епископы Блу и Перси неприступницы. Чего, правда, нельзя было сказать о других членах их семьи? Если память мне не изменяет, у Блу были неприятности с полицией, когда она устроила пожар в школе. А Перси однажды тоже вляпается в помянимое слово. Бишопы не могут не угодить в беду. Это у них в крови, заявила мама, и голос у неё был такой печальный, будто бы дом и правда успел заразить её своей тоской. в груди у меня заболело, это рвались наружу накрепко закупренные внутри секреты. Все обвинения сглу были сняты, не забыла, и больше у неё никаких даже самых мелких столкновений с законом не было. Блу теперь стала известной детской писательницей и иллюстратором, а Персия училась на отлично, заработала стипендию в колледже и была такой правильной и честной, что уверена за всю жизнь и улица на красный свет не перешла. Иногда я вообще забывала, что Перси носит фамилию Бишип. Мама покачала головой. Не покупай этот дом, пожалуйста. Налетел ветер, и дом задрожал под его порывом. Застонал карнизами, заскрипел козырьком над крыльцом, убеждая меня развернуться и идти прочь, заверяя, что ему к такому не привыкать. Люди часто от него отворачивались. Давненько мне не приходилось отказывать маме. Но я велила себе не сдаваться и быть сильной. Перейдя на вкрадчивый шёпот, она продолжила: "А думай, бац, Сара Грейс. Он так трудился над своей предвыборной кампанией, не хватало, чтобы сейчас вдруг всплыли какие-то наши связи с семейством Бишоп. Откажись от этого, думай, купи другой". Это было нечестно с её стороны втягивать отца в наше разногласие. Мама знала, что тут у меня слабое место. Зато я знала, что папа сейчас прячется на втором этаже и что он поддерживает моё решение. И это дало мне силы отразить атаку. Я упёрлась пятками в землю, твёрдо намеренная стоять на своём. И молча выдержала мамин взгляд, мысленно умоляя её понять меня. Я уже стольким пожертвовала ради родителей, в особенности ради карьеры отца. Пускай они об этом и не знали. Но от этого дома я отказаться не могла. Я была нужна ему. Мам, ты знаешь, что я тебя люблю и сделаю для тебя почти всё, но тут я не отступлю. И с твоей стороны нечестно меня об этом просить. Мне лично наплевать, пускай тут хоть сам дьявол жил. Сейчас дом пуст, а где-то есть семья, которая нужен. И я твёрдо намерена поселить их тут. Я поморщилась от того, как резко прозвучали мои слова. В голосе явно звенела боль старых обид. Шагнув к маме, я поцеловала её в щёку. Спасибо, что заехала. А сейчас, если ты не против, мне нужно продолжить осмотр. Я развернулась и направилась к входной двери. Дом мигом расслабился и вздохнул с надеждой. Но тут мама схватила меня за руку. Пожалуйста, постой минутку, Сара Грейс. Одно слово. Ты же знаешь, я хочу как лучше. Даже если мы с тобой по-разному понимаем это лучше. Я всего лишь пытаюсь тебя защитить. Да, я это знала. У мамы и правда было доброе сердце, и она любила меня без памяти. Но при этом всегда и во всём стремилась быть идеальной. Идеальный дом, идеальный муж, идеальный ребёнок. Я же была так далека от идеала, что и говорить об этом смешно. И как бы я ни старалась притворяться, со временем всё сложнее становилось балансировать между тем, какой она желала меня видеть, и тем, какой я была на самом деле. К тому же, добавила она, я ещё даже не успела тебе рассказать, зачем приехала. У меня интересные новости, возможно, даже хорошие. И как ни странно, они касаются Блуубишип. О! Теперь, когда она упомянула Блуу Я стала слушать очень внимательно. Это как? Мама быстро пересказала мне волнующую историю о том, как Блу сегодня утром нашла неподалёку от куговичного дерева младенца. Всё это звучало совершенно невероятно, даже не верилось, что такое возможно. Ичей это ребёнок? Мама просияла, отозвалась. Никто не знает. Полиция начала расследование. Я не могла понять, почему маму так воодушевили эти новости. Брошенный младенец дело серьёзное. К счастью, в больнице, где девочку осматривали, постановили, что она прямо-таки пышет здоровьем. И мне казалось, что это единственный позитивный момент в этой истории. Но, судя по маминому довольному лицу, она считала иначе. И где сейчас малышка? Поэтому я и приехала. Как выяснилось, у Бло уже был готов пакет документов на усыновление, поэтому судья Квимби позволил ей оформить временное опекунство. Однако в городе поговаривают, что она хочет удочерить эту девочку. Я, как только об этом услышала, сразу полетела к тебе. Ну почему? Я-то тут причём? Как ты не понимаешь, Сара Грейс, это же временная опека. Вам с Флечем нужно пока подготовить свои бумаги. Документы для усыновления. И чем быстрее, тем лучше. Что? Знаю, знаю. Тут есть над чем подумать. Но послушай. Вы с Флечером уже давно пытаетесь зачать ребёнка. И может, эта очаровательная малышка ответ на ваши молитвы. Наши с Флетчером Фултоном отношения были куда сложнее, чем полагала мама. Начать хотя бы с того, что брак наш находился на последнем издыхании. Что правда нам обоим успешно удавалось скрывать, даже друг от друга. Не говоря уж о том, что я сказала маме, будто мы пытаемся зачать ребёнка, только для того, чтобы она перестала при каждой встрече донимать меня вопросами. На самом же деле мы с Флечом даже не начинали двигаться в этом направлении. И все наши разговоры о детях начинались со слов когда-нибудь. Словно бы оба прекрасно понимали, что только ребёнка в нашей ситуации не хватало. Я шорашенно уставилась на неё. Мы же не можем просто взять и по щелчку пальцев удочерить эту девочку. Это длительный процесс. Многие годами ждут. А мы что, уже возьмём и влезем в неё очереди, мам? Будь умницей. Подавай хороший пример. Осознав, что я обратила против неё её же оружие, мама нахмурилась. К тому же, продолжала я, нельзя не учитывать надпись на пуговице. Ты говоришь, там было сказано отдать ребёнка Блу. Неужели ты хочешь нарушить завет Платана и оказаться проклятой? Лично я нет, произнося эту фразу, я невольно задумалась. Интересно, а можно ли навлечь на себя проклятие дважды? Правда, узнавать ответ на этот вопрос мне не хотелось. Мне и одного раза было вполне достаточно. Мама вскинула руку, пресекая мои дальнейшие рассуждения на эту тему. Даже не говори мне об этом дереве. Ты прекрасно знаешь, что я о нём думаю. И платан, и связанную с ним легенду мама ненавидела даже больше, чем епископов. А это о многом говорило. Считать, что пуговица может как-то повлиять на твою жизнь, редкостная глупость. А принимать решения, опираясь на предсказания, крайне безответственно. Она скрестила руки на бурно вздымающихся груди, и мне показалось, что у неё сейчас с пары зущей повалит от возмущения. Не желая слушать лекцию о том, как опасно верить народным преданиям, я выпалила: "Блу уже получила временную опеку. Никто не станет отнимать у неё ребёнка без веской причины. У твоего папы есть связи, Сара Грейс. Скажи только слово, и ребёнка заберут у Блу-бишип и отдадут тебе". Мама сжала руки под подбородком. Так и вижу, какие чудные рождественские открытки у нас в этом году получатся, со всей нашей дружной, счастливой семьёй. От меня не укрылось, что особое удовольствие ей, похоже, доставляло мысль о том, что Бло ребёнка не получит. Вероятно, ей казалось, что это станет справедливым возмездием. Отнять ребёнка в отместку за дом. И я задумалась, понимает ли она, сколько сейчас между ней и Кобом-бишопом Обшева. Оба не обманом стремились заполучить то, чего им очень хотелось. Но чтобы там мама не думала, я ни за что не стала бы использовать влияние отца, чтобы отобрать у кого-то малышку. Однако, судя по маминому виду, отказываться от этой безрассудной идеи она в ближайшее время не собиралась. Значит, выход у меня был только один. тянуть время, пока ей самой эта мысль не наскочит. Я уже не раз использовала подобную оборонительную тактику в наших с ней схватках, и до сих пор она оказывалась действенной. Мне нужно подумать. Мама радостно вскрикнула. Только не думай слишком долго, время не ждёт. Поговори с Флетчем и дай мне знать, что вы решили. Она крепко обняла меня, в последний раз настороженно взглянула на дом Села в машину и вскоре уехала. Слегка обалдевшая от всего этого, я поднялась по ступенькам и услышала, как они шепнули: "Добро пожаловать домой". Входя, я ласково погладила дверной косяк. "Ты пока ещё не мой, а когда станешь, не забудь, что это только на время". "Сара Грейс", окликнул меня папа со второго этажа. "Поднимись-ка. Тут есть на что посмотреть. Именно папа научил меня, что дома много и могут рассказать тому, кто готов их выслушать. И поначалу я думала, что он, как и я, тоже слышит их голоса и ощущает эмоции. Но однажды, когда мне было 11, мы осматривали очередной объект, и я решила пересказать отцу всё, что услышала от того дома. Он без умолку жаловался мне на то, что фундамент у него прогнил, И от этого ему совсем худо. Папа рассмеялся и похвалил моё богатое воображение. И с того дня, привозя меня с собой на осмотры, представлял как своего маленького заклинателя домов. Так ко мне это прозвище и прилипло, тем более что я часто могла определить в зданиях повреждения, о которых кроме меня никто и не догадывался. В какой-то момент отец наконец понял, что я не шучу, утверждая, будто слышу дома Когда он усадил меня на стул и рассказал, что у нас на йоге вообще творится много чудес, только часть людей не желает их замечать. Ещё он посоветовал мне развивать свой дар и встал на мою сторону, когда я объявила маме, чем хочу заниматься в жизни. Те из местных, кто в магию не верил, по-прежнему считали, что моё прозвище просто шутка. Другие же не находили в этой моей особенности ничего странного. Пожалуйста, не говори, что там притаилось семейство енотов, отозвалась я, поднимаясь по лестнице. А про себя отметила, что клиновые ступени, пожалуй, менять не обязательно, можно будет их просто отремонтировать. Хуже, ответил он, когда я вслед за ним остановилась на пороге одной из спален. Что может быть хуже енотов? Сама посмотри. Я сделала шаг вперёд, в отличие от других комнат, пыль, от грязных вонючек это было убрано. В дальнем углу стояла шаткая двухъярусная кровать, застеленная выцветшим розовым одеялом. А напротив, уткнувшись в стену, как обиженный ребёнок, лежал сдутый резиновый матрас. На полу валялись мусорный пакет, банки из-под газировки и обёртки от еды. Папа поднял скомканный бумажный пакет с фирменным логотипом местной закусочной "У Китти" и заметил, Чек пробили на прошлой неделе. Похоже, в доме обосновался сквоттер.